ЧАСТЬ ВТОРАЯ Что ж, если бы мы были в криминальной драме, то можно было бы ожидать какого-нибудь крупного инцидента как раз под завершение моей четырёхмесячной стажировки, однако всё шло к тому, что я закончил свою работу в полицейском департаменте на без каких-либо происшествий. Конечно, особенность работы отдела слухов заключалась в том, что по большей части все происшествия, которыми занимался отдел, проходили без происшествий. Взамен этого крупный инцидент произошёл в моей личной жизни, Можно даже назвать это крупным несчастным случаем. Спасало меня лишь то, что эту катастрофу я уже переживал дважды в своей жизни, однако существовала такая поговорка, что «Бог любит Троицу». Примечание переводчика. Оригинальная поговорка «Сан-Домэно-Щоджики», что переводится как «В третий раз, честно». Как правило, она значит, что после двух неудач нужно попробовать в третий раз, мол, на третий раз точно получится. А если уж не получится... то уже не судьба. Но несмотря на то, что в этой поговорке есть такое прекрасное слово, как «любит», отчего же она так пугающе звучит? Я расстался с Сензига Харихитаги в третий раз. Почему? Ну, правда в том, что моё чувство неблагодарности проснулось во мне во время пребывания в родном городе, потому что в некотором смысле я провёл это время даже более человеконенавистническим образом, чем в школьные годы. Я даже не посетил храм Кита Шарахеби в новом году. Потому что я был трусом. Но даже так, я, по крайней мере, старался не пренебрегать общением с Хитаги. Я следовал совету суо Я отправлял ей сообщения и даже звонил. Звонил в другую страну. Я даже подключил себе тариф, который позволял дешевле совершать зарубежные звонки. И мы регулярно обсуждали друг с другом последние события. Поскольку нас разделял всего лишь Тихий океан, эти четыре месяца подарили нам самое интимное общение за всё время наших отношений. почти как медовый месяц. Но возможно, что всё это было не к добру. Случайно мы заговорили о наших планах на будущее. И это было верхом глупости. Но моя стажировка подходила к концу, я уже успел провести тет-тет-совещание со своим начальником когосан Примечание переводчика. Здесь и далее Кайоми называет Когу «Кога-котё», то есть начальника дела Кога. Я уже принял решение заменить в переводе суффикс «котё» на более привычное уху и глазу «сан» и исключительно ради удобочитаемости. Так что мне нужно было начинать готовиться к тому, что меня будет ждать в будущем, когда полицейский департамент на Этсу останется позади. В случае же с Хитаги, она была младшим трейдером... Примечание переводчика. Трейдер. Торговец ценными бумагами на фондовой бирже, анализирующий ситуацию на рынке и заключающий торговые сделки. Но в огромной компании... Для неё настало время решить, стоит ли ей метить на должность менеджера. Так как это была иностранная компания, которая придерживалась системы заслуг, продвижение по службе происходило на удивление быстро, так что как человеку, выросшему наблюдая за своим отцом, это было то, что ей необходимо было обсудить. По сравнению с Ханекавой, чья деятельность велась на мировом уровне, масштаб наших проблем был несколько иным. Но если Хитаги планирует базироваться за границей, то ей будет крайне сложно проводить время со мной, государственным служащим. Нужно было принять какое-нибудь решение. Суровое решение без пространства для переговоров. Честно говоря, было захватывающе наблюдать за прогрессом Хитаги в её работе, сама она никогда не хвасталась, но похоже, что её очень высоко ценило руководство, поэтому я точно не мог легкомысленно сказать ей, «Почему бы тебе не вернуться?» И хотя я был бы счастлив, вернись она ко мне, но это была жизнь Хитаги. не моя. Это была не жизнь Рараги Кайоми, который не мог добиться своего даже в своей собственной жизни. Это было то, что должна была решить сама Хитаги, но именно эта нерешительность вызвала её гнев, в результате чего мы впервые за долгое время серьёзно поссорились. Этого не происходило настолько давно, что мы забыли, как надо ссориться, и не смогли себя сдержать. Это был хаос, настоящее безумие. Если бы дело происходило в прошлом, я, вероятно, покорно пошёл бы на компромисс в этом вопросе, но причина, по которой я не сделал этого на сей раз, и скорее всего, в том, что во мне тоже успели накопиться чувства. Правда, было бы преувеличением называть это обидой. Я даже подумывал о том, чтобы избрать для себя другой жизненный путь и отказаться от становления офицером полиции, поскольку я пошёл сдавать экзамен на госслужбу всего лишь из-за того, что «мои родители тоже служат в полиции», Я думал о том, чтобы дерзко поднять флаг восстания против этой страны, которой сам же поклялся в верности, и уехать за границу, где жила Хитаги, хотя даже Хитаги занялась той же торговлей, пусть и в другой компании, что и её отец, именно из-за его влияния. Да, она была моей полной противоположностью в том, что работала в компании, конкурирующей с её отцом, однако в своих корнях мы были очень схожи. Но при этом я не мог лгать себе, Будто не понимаю, что работа в отделе слухов является чем-то стоящим. Да, возможность работать с коллегами, которые также решили жить вместе со странностями внутри себя, было чем-то совершенно новым для меня, опытом которого я никогда прежде не имел. Мне было комфортно работать в открытом офисе, к тому же я чувствовал, что моя безнадежная личность подходит для выполнения обязанностей, связанных в основном с обработкой слухов, распространяемых детьми, прежде чем они станут чем-то серьёзным. Я даже чувствовал, что начал исправлять различные вещи, которые я провалил в средней и старшей школе. Мне казалось, что я получил некоторую моральную компенсацию, которую, как я думал, никогда не получу. Помощник инспектора Арараги. Ты сам выбираешь своё будущее, а не я или Гэн-сэмпай. Всё, что может сделать Гэн-сэмпай, это дать тебе опыт пребывания в отделе слухов. Остальное решать тебе. Только тебе решать. Во время нашей последней встречи Кога-сан говорил со мной именно в такой манере. Она говорила со мной спокойным тоном, словно пытаясь успокоить мои нервы. Если ты действительно захочешь в будущем заняться расследованием преступлений белых воротничков, то я согласна написать тебе рекомендательное письмо. Ты более чем способен на это. Куда бы тебя не назначили, я уверена, что ты сможешь выполнять свои обязанности должным образом. Лично я хотела бы, чтобы ты однажды занял моё место, и без шуток было бы просто идеально, если бы ты однажды стал начальником департамента. Хотя я не думаю, что жизнь... это обязательно стремление к идеалу. И пусть Гаэн Сэмпай думает иначе, чем я, для меня не имеет значения, если у тебя особенные способности или нет». Сказав это, Когасан указала на мою тень. Было довольно бесстрашно показывать пальцем на тень, в которой жил легендарный вампир, но она действительно не испытывала страха. Именно поэтому подобный подвиг был для неё возможен. И именно поэтому она смогла дать мне те инструкции. «Тебе вовсе не обязательно становиться кем-то подобным». «Просто живи и радуйся жизни». Если бы вместо этого она попыталась мне проповедовать о важных принципах и высоких целях основателей отдела слухов, это могло бы, по иронии судьбы, уменьшить моё желание остаться здесь. Но слова, которые она мне сказала, заставили меня почувствовать, что я хочу продолжить работать здесь как можно дольше. Хотя я хорошо знал, что это был особый навык моего босса. «Просто живи и радуйся жизни». Если бы я был лет на десять старше, то сказал бы эти слова Ханекави. В общем и целом, я не строил планов на будущее после окончания моей стажировки. Вместо этого я спрашивал себя, стоит ли мне бежать из этой страны. А той, кто спрашивал еще настойчивой была Хитаги, а может она просто хотела, чтобы я сказал ей «Вернись ко мне». Но если бы я сказал подобное, то это обернулось бы ещё одной ссорой. И вот мы решили расстаться. Уже в третий раз. Но это был третий раз, когда мы действительно расстались. Но что касается серьёзных ссор... то в университете их было слишком много, чтобы сосчитать все. Думаю, что мои слова для тех, кто старше меня, прозвучат так, словно наши отношения похожи на перетягивание каната, и они, вероятно, скажут, что у всех бывали такие периоды в жизни. С другой стороны, те, кто младше, захотят сказать, что нужно просто взять и положить конец таким беспорядочным отношениям прямо сейчас, но на будущее я хотел бы сказать, что это, скорее всего, когда-нибудь произойдёт и с вами. «Можно считать чудом, если вы начали встречаться с девушкой в университете и сохранили отношения до самого выпускного, пусть и с некоторыми перерывами по пути». Поэтому я чувствовал, что не хочу терять это чудо, но чувство вроде «тогда всё это было пустой тратой времени, не должны управлять будущим Хитаги, и моим будущим тоже». «Я не хотел, чтобы всё закончилось одним сожалением, но и продолжать одним сожалением я тоже не хотел».